В приюте царила уныние. А чего еще ожидать, если все вокруг скучно серые? С момента, как они проснулись этим утром, света не прибавилось. Томас сомневался, что что-нибудь изменится, когда наступит час заката. Как только они переступили порог западной двери, Минхо ни секунды медля направился в картографическую. графическую. Томас этого не ожидал. Он думал, что с рисованием карт сегодня можно и подождать, есть и дела поважнее. Неужели тебе не хочется поскорее рассказать Ньюту Ялби про Нару Гривуров? Алло, Шенк, мы все еще бегуны. — возразил Минхо. — И нам всё ещё положено выполнять свою работу. Томусу ничего не оставалось, как присоединиться к нему. Когда они уже были у стальной двери бункера, Минхо со слабой улыбкой повернулся к своему подопечному. — Ты прав. Разделаемся с этим поскорее и пойдём поговорим с начальством. В комнате уже было полно других бегунов, занятых черчением карт. Все работали молча. Тема серого неба уже исчерпана, так зачем зря языками молоть? Настроение в комнате было такое безнадёжное, что Томасу сустало казаться, будто он тонет в нём, как в болоте. Ему, конечно, тоже полагалось чувствовать ту же самую безысходность, но было не до того. Его снедало нетерпение, что-то скажет Ньют Ялби, услышав новости об обрыве. Он присел у стола и принялся чертить карту, основываясь как на том, что запомнил, так и на своих заметках. А Минхов всё время заглядывал ему через плечо, давая ценные указания типа: "Балда, этот коридор кончается здесь, а не здесь" или "Следи за пропорциями, тупица". Или «У тебя что? Руки не тем концом растут. Прямую линию прочертить не можешь, Шенк? Надоел он Томасу до чертиков, но и помощь от него была большая, так что через 15 минут после появления в картографической графической Томас уже любовался творением своих рук. Ну что ж, у него получилось не хуже, чем у других. «Ничего», — буркнул Минху, — «для чайника неплохо». Он поднялся, подошел к сундуковой секции номер один и открыл его. Томас присел, вытащил карту вчерашнего дня и приложил к ней ту, которую только что начертил. «Что мне нужно здесь найти?» – спросил он. «Паттерны. Но если ты будешь сравнивать только два дня, то черт с два что-нибудь увидишь. Нужно проработать материал за несколько недель, выискивая паттерны или вообще что-либо необычное. Я знаю, там что-то кроется такое, что может нам помочь. Мы просто пока не в состоянии найти это. Как ты сказал, вот хрень-то». Томас призадумался. Что-то шевелилось в самом дальнем заколке мозга. То же самое он чувствовал, когда попал в карту графическую в первый раз. Лабиринт, стены, они двигаются, паттерны, все эти прямые линии. Может, всё совсем иначе, чем они думают? Они делают с этими картами что-то не то? А что надо? Он чувствовал, что от него скользает нечто очень существенное. Минхо постучал по его плечу. «Слушай, ты всегда можешь прийти сюда и вдоволь насидеться над картами, хоть прирасти задницей к стулу, но только после обеда и после того, как мы поговорим с Ньютом и Мелби. Двигаем». Томас аккуратно уложил в бумагу в сундук и закрыл его. Отвратительное чувство, когда кажется, что вот-вот поймаешь мысль за хвост, а она по твоя, удирает. Как будто что-то колет тебя в бок. Стены двигаются, прямые линии, паттерны. Ответ где-то здесь. Окей, двигаем. Едва захлопнув за собой тяжелую дверь картографической, они наткнулись на Ньюто и Ялби. Особого воодушевления на лицах начальства не читалось. Возбуждение Томаса мгновенно сменилось беспокойством. «Привет!» — сказал Минхо. «Мы тут. Выкладывайте». Перебил Алби. «Некогда с вами, Воландоса. Что-нибудь нашли? Хоть что-нибудь?» Минхо даже отпрянул при таком резком окрике, но на его лице Томас прочел скорее недоумение, чем обиду или гнев. «И наши вам тоже с кисточкой. Да, мы кое-что нашли, фактически». Странно, но Алби выглядел почти разочарованным. «А, все это гребаное место летит к чертям собачьим». Он метнул в Томаса злобный взгляд, как будто нашел виноватого. «Да что он, сбрендил, что ли?» В свою очередь разозлился Томас. «Они пахали целый день, как проклятые, и вот какую похвалу заслужили!» «Что ты несёшь?» — спросил Минху. «Что ещё стряслось?» За Алби ответил Ньют, кивая в сторону ящика. «Проклятая посылка сегодня не пришла. Два года приходила каждую неделю, день в день, час в час, а сегодня нет». Все четверо выставились на закрытые стальные двери ящика. Томасу даже показалось, что над ними зависла ещё более тёмная тень, чем мутная серость, царящая вокруг. «Ага, мы, кажется, теперь грёбнулись капитально», — пробормотал Минхо. Его реакция ясно дала Томасу понять, что их положение становится по-настоящему тяжелым. «Для растений нет солнца», — сказал Ньют, — «и никаких поставок через треклятый ящик. Да, я тоже скажу, там и грёбнулись, точняк». Албис сложил руки на груди, не отрывая взгляда от ящика, словно пытался открыть дверь усилием воли. томус оставалось только надеяться, что лидер не пустится рассказывать о том, что видел во время превращения. Да и вообще о чем-нибудь касающемся Томаса, если уж на то пошло. Момент явно неподходящий. «Ладно, по-любому», — продолжал Минху. «Мы сегодня наткнулись кое-на-что необычное». Томас ждал, надеясь, что начальство проявит хоть какой-то энтузиазм по поводу принесенной ими важной новости. «Может, даже у них есть какая-то информация, способная пролить немного света на загадку?» Ньют выгнул брови. «Что?» Минхо уложился в три минуты, начиная с Гривера, за которым они пришли к обрыву, и заканчивая результатами их насильного обстрела пространства за обрывом. «Оно должно вести туда... Ну, вы понимаете, где у Гриверов комната отдыха», — молвил он напоследок. «Нора Гриверов», — добавил Томас. «Все трое недовольно воззрелись на него, словно говоря, а тебе слово не давали, чайник. Но на сей раз впервые за всё время его не особенно задело, что с ним обращаются как с новичком». «Чёрт, надо бы самому на это взглянуть», — сказал Ньют и проворчал. «Что-то верится с трудом». Томас был совершенно согласен. «Не знаю, что нам с этим делать», — произнес Минхо. «Разве что как-то забаррикадировать тот коридор». «Чушь!» — отрезал Ньют. «Долбаные твари умеют ползать по стенам. Забыл, что ли? Чего бы мы там ни навалили, нам их не задержать». Но тут их внимание отвлёк непонятный шум и берлоги. Несколько приютелей стояли перед дверью строения и орали, пытаясь переключать друг друга. В числе орущих был и Чакк. Завидев Томаса и начальство, он с раскрасневшимся от возбуждения лицом припустил к ним. Ну что еще стряслось? Что за сумасшедший день?» – с досадой вздохнул Томас. «Что происходит?» – рявкнул Ньют. «Она очнулась!» – звапил Чак. «Девчонка, очнулась!» Внутри у Томаса все перевернулось. Пошатнувшись, он прислонился к бетонной стене картографической. «Девчонка!» – девушка, голос которой звучал у него в голове. Ему снова захотелось сорваться с места и убежать, еще до того, как она опять мысленно заговорит с ним. «Поздно». «Том, кто все эти люди? Я никого из них не знаю. Забери меня, всё меркнет. Я всё забываю, всё кроме тебя. Мне надо столько тебе рассказать, но всё меркнет». Он не мог понять, как у неё это получается, но она вновь была у него в голове. Тереза помолчала, а потом произнесла нечто бессмысленное. «Лабиринт — это кот, Том. Лабиринт — это кот».